Глава 14 Александра «Вот же урод! Козел! Засранец, придурок! И еще много нелицеприятных эпитетов лезет в голову. Все они, конечно же, адресуются бесу. Надо же, торгует мной? Еще и с кем, чтоб его черти слопали. Причем, как виртуальные, так и живые, стоящие прямо передо мной. Сначала чуть со стыда не сгорело, потом закипало внутри сжимая кулаки от бессилия, а после называла всеми мыслимыми и немыслимыми словами. И хоть тоже козел или засранец до сих пор крутились в голове, выдала я громко «Ублюдок». Замахнулась и ударила беса по щеке. Тогда я не думала ни о последствиях, ни о том, что сейчас могу нарваться на очередные крупные неприятности, действовала на автомате, что называется, и ни капельки не жалела» так как точка кипения достигла своего максимума. «Это за что?» Бес был спокоен, как удав. По крайней мере, держал себя в руках, чего не скажешь обо мне. Ладонь до сих пор горела от соприкосновения с бородой этого придурка, а щеки пылали. Так было мне жарко, даже душно, ведь я действительно испугалась, что он меня продаст. Я ведь еще каких-то десять минут назад поверила, ему поверила как никому другому на этой планете. Пусть бы в аду сгорел, мне теперь уже все равно. Интересно, кстати, а что за делишки у беса с Закиром? И что за долг, о котором говорил мой вроде как спаситель? Еще и моральный ущерб приплел? Вот же скотина, если не сказать похлеще. Спас, видите ли, от злодеев, чтобы им же меня и отдать, точнее продать. Злость так и кипела внутри, сметая все то хорошее, что я думала о бесе «Спаситель, мать твою выискался». Хотя какой он теперь нафиг спаситель, самый, что ни наесть, настоящий предатель. А я его еще ночью как дура успокаивала, переживала, как он там бедненький, так и не рассказал, что ему приснилось, да и я особо не любительница в душу лезть. Признаюсь честно, от слезливых историй меня тошнит» терпеть не могу быть чьей-то жилеткой. И без этого самой иногда волком быть хочется. Но с бесом вышло по-другому. Прониклась, что ли, к этому придурку. На время совсем на чуть-чуть почувствовала что-то неописуемое, легкое, воздушное, как будто родным стал. И тут такая подстава. За предательство. Выдала прямо в лицо, развернулась к этому идиоту спиной, Но даже шага сделать не успела, как мужчина резко схватил за руку. Дернул на себя так, что чуть кости не затрещали. Скривилась, но ни звука не произнесла. Повернулась к нему лицом, все еще пылая гневом. В глаза смотрела и вызов бросала. Пусть подавится бабками от чертей. Идиот, тупоголовый. Теперь я точно сбегу. Хотя еще каких-то полчаса назад думала иначе. И даже правду хотела рассказать. Хоть и сомневалась сильно, стоит ли. Теперь отчетливо понимаю. Не стоит. Сейчас вот плюнуть в его наглую физиономию желаю. Да так, чтобы захлебнулся, гад такой. Фиг ему, а не правда. Пусть сам разбирается с Закиром и его тупым братом. Тоже мне придумали. Герои-любовники. Невеста Рафика. Они с головой не дружат. Или обкурились какой-то дряни, Да я в жизни с этим придурком даже под дулом пистолета рядом быть не соглашусь. А тут замуж. Лучше уж пусть сразу пристрелят, чем этого дебила перед глазами видеть». «Ты бы тон сменила?» Прошипел бес, правда, все еще сдерживая эмоции. Молчал все это недолгое время, пока я строила то дурацкий план мести, то не менее дурацкий план побега. «Иначе что?» Фыркнула, не скрывая своей ненависти так как терять-то мне, по сути, нечего. Ты меня и так продал с потрохами, поэтому любезничать...» «Заткнись», — зашипел, как змея, притягивая меня за руку еще сильнее. На носочки пришлось подниматься, чтобы руку этот придурок не оторвал, иначе придушу. «Я тебе поверила», — решила все-таки сменить тон, а то как бы и вправду не попасть под горячую руку беса. «Вон, как моего работодателя проняла а его, между прочим, на рынке все боятся. А тут тише воды сидел, словно поперек не смел даже пискнуть, когда бес проревел продолг непонятный. И даже не остановил нас, когда под ручку с этим кретином выходили из комнаты, хотя чувствовала отчетливо, как спину прожигал взгляд Закира. Испугался, видать, что я его сдала. «Только вот боязно мне пока бесу исповедоваться», «Как бы потом виноватые меня не сделали? А что? Эти черти могут. Им же придется свою шкуру спасать». «Знать бы наверняка, почему они беса так боятся. Я бы тогда уж продумала план, как выпутаться из сложившейся ситуации. Не хочется мне скрываться постоянно и оглядываться каждые пять минут, а не дышит ли мне в спину Рафик. Да и бабки с вещами со съемной квартиры забрать надо. И тут без охраны беса никуда». «И в чем я тебя предал?» Приподнял одну бровь, не ослабляя хватки. «Вот все равно. Странно он себя ведет. Смотрит пристально в глаза, делает длительные паузы и резко как-то остывает. Может, почаще пусть смотрит туда, глядишь, и бдительность потеряет. Что-то он там в глазах моих найти пытается. Понять бы что, ведь я твердо уверена, мы раньше с бесом не встречались». Я уже всех в памяти перебрала, но этот придурок, хоть убейте меня, ни на кого не похож, даже близко не стоял, но ведь что-то в моих глазах ему надо, и это, походу, мой единственный шанс на спасение».